Одиннадцатая. Родная квартира встретила странным духом запустения, словно меня не было не три дня, а три года. К счастью, пока я тащила чемодан по лестнице, то совсем выбилась из сил и энергии на рефлексию не осталось, и поэтому я сразу же легла спать. А проснувшись следующим утром, почувствовала себя бодрой и голодной. Точно. Врач же и с командовал есть, а я продрыхла чуть ли не сутки. К счастью, в холодильном шкафу отыскались вполне съедобные пирожки. А после плотного завтрака я собралась и пошла к служебному магобусу, точнее, побежала, потому что пока выбирала платье на сегодня, умудрилась слегка опоздать. Но не могла же я пойти на работу в какой-пала одежде. После стольких фиаско в командировке, нужно попытаться походить на профессионального секретаря, хотя бы внешне. И да, я выбирала платье особо тщательно именно по этой причине, а не потому, что мне важно мнение некоторых высокомерных усилийсков. Успокоив себя подобным образом, я припустила с утроенной скоростью, что было не совсем удобно на каблуках, но когда выбежала на площадь, то увидела лишь мелькнувший вдали в зад служебного магобуса. Нет. Выраговшись полголоса, я вздохнула и всё-таки поймала такси. Ладно. Мне же обещали премию. Так что можно пару раз на такси прокатиться. Конечно, вернись я к батюшке, мне бы тут же выделили личных скакунов и карету. Технологии к нам доходили с опозданием, и МГКАРов в подземном царстве ещё не было. А в придачу к карете я получила бы собственный особняк, слуг, наряды и прочее. Но ко всему этому прилагался мой жених, неприятный тип, который лебезил перед вышестоящими и брызгаей слюной орал на тех, кто был ниже его по положению. Нет уж, быть с таким человеком мне не хотелось. Не говоря уже о том, что в отличие от сестёр, которых вполне устраивала мрачная роскошь подземного дворца, я всегда мечтала хотя бы побывать в верхнем мире, а попав сюда после бегства с собственной свадьбы, поняла, что ни за что не откажусь от суеты и разнообразия большого города. Тут эти самые суета и разнообразие за окном такси как раз сменились тенистой тишиной лесной дороги. И вскоря мы прибыли. Стучака облаками я быстрее ветра понеслась на третий этаж на своё рабочее место. Ох, надеюсь, начальника ещё нет, и мне не влетит за опоздание. Да и опоздала я всего на 2 минуты. Однако, когда я забежала в приёмную, меня уже ждали. Но не господин Соря, а целая толпа сотрудников с тортом, огромным букетом цветов и гигантской надписью, которую двое геомагов как раз пытались пришпилить на стену. И эта надпись гласила: Поздравляем с бракосочетанием. С бракосочетанием. Моргнув, я пошатнулась, пытаясь обрести утраченное равновесие. Комната, качнувшись вместе с коллегами, поплыла, и мне внезапно стало тяжело дышать. Они узнали про свадьбу. Откуда? Хлоя, отделившись от толпы Ирвина, подлетев ко мне, схватила за руку и затрясла так, что моя голова замоталась взад-вперёд. Ты почему мне ничего не сказала? Как ты могла? Ещё подруга называется. И кикимера обежена на дула губы. Медленно выдохнув, я отстранилась от неё и опёрлась на стену. Так. Надо отнекиваться буду отрицать до последнего. Ты о чём? Я сделала непонимающий вид. К счастью, мир уже перестал вращаться, и у меня получилось отлепиться от стены и встать ровно. Только ноги чуть тряслись. Ну как? С жаром воскликнула Ирвина. И я вдруг заметила, что коллеги не только жадно прислушиваются к разговору, но и смотрят на меня так, словно готовы растерзать за информацию. Одна Наира стояла чуть в стороне, недовольно поджав губы, и краем глаза отметила, что сегодня брюнетка с ногами, точнее, без минного хвоста. Мы видели новости в газете. Новости. В газете напечатали новости. Вдруг они указали мина и фотографии Боги, вдруг они поместили мою фот. Тогда, тогда мне нужно бежать, потому что новости, в отличие от технологии, до нас доходили быстро, и батюшка будет здесь с минуты на минуту. Ты чего побелела? удивила Сервина. В командировке устала? Да смотри, тут целая статья и фото невесты есть. И подруга впихнула мне в руки газету, на развороте которой было наше с начальником фото со свадебного банкета. Наша фото напечатали в газете перед глазами снова всё поплыло а в ушах противно зазвенело или это звенели голоса коллег выпытывающих подробности где была свадьба почему я не сказала как зовут невесту стоп как зовут невесту расправив газету я уставилась на фото и, и к счастью заметила что моё лицо на снимке было закрыто сердечком розовым нарисованным сердечком а надпись под фото гласила По адрапским традициям лицо женщины может видеть только супруг и родственники. Поэтому мы получили фотографии с секретного источника уже в таком виде. Однако, несмотря на то, что личность невесты установить не удалось, мы надеемся, что господин Соря вскоре познакомит столицу со своей избранницей. Лично с невестой установить не удалось. Они не знают. А по фото ничего непонятно. Лицо закрыто, плотный корсет платья утянул фигуру, чуть изменив, и даже волосы на снимке выглядят не моими, рыже-золотистыми, а скорее блондинистыми. Наверное, фотограф обработал фото в соответствии с местными адрабскими стандартами красоты. Выдохнув, я чуть не упала в обморок от облегчения. Боги, спасибо. Меня не обнаружат, и коллеги не догадаются. Кстати, а что это за секретный источник, который слил новости? Вспомнив фотографа и то, как начальник испортил его аппаратуру, я со злостью подумала, что источник, похоже, рассекречен. Это же так непрофессионально. Хлой, ну так что? А кликнула меня Ирвина, и я вздрогнула. Ты была на свадьбе? Невеста из Джинав, да? С предыханием спросила подруга: "Э-э, нет, меня не позвали". Открестилась я. Я всю командировку работала, совсем времени не было. "Конечно. В газете написано, что на свадьбе были только VIP-персоны". Фыркнула Наира и кивнула на газетный лист в моих руках. "А невеста, скорее всего, дочь султана. Сразу видно, она состоятельная. Платье от Zayre Zong, и грудь сделана", добавила она с желчностью женщины. упустивший мужчину, на которого она уже нацелилась. Грудь? Это она на что намекает? Ничего не сделанное, возмутилась я. Всё своё, просто корсет её так приподнял. То есть, мне кажется, я лично ничего не знаю, тут же добавила я, заметив недоумевающие взоры коллег и срочно перевела тему. А вы хотите поздравить господина Соря? Поняв, что первая опасность миновала, я сделала вид, что заинтересовалась усилиями коллег по украшению моей приёмной. Хотя больше всего мне хотелось скорее найти начальника и сообщить ему, как мы влипли, точнее, он влип. Про меня никто не знает. И хотя бы минутку посидеть в тишине, обдумать новости, свалившиеся как снег на голову. И поэтому я уже было открыла рот, чтобы попросить коллегу освободить помещение, как вдруг дверь в это самое помещение хлопнула, и внутрь шагнул начальник. Начальник, взгляд которого сначала упал на надпись: "Поздравляем с бракосочетанием", затем на торт и цветы, которые сотрудники почему-то выдрузили на мой стол, а потом этот взгляд переполз на меня, и в нём загорелся вполне чёткий вопрос. Хлоя. Мужчина натянуто улыбнулся коллегам, пялившимся на него с восторгом бабушки, узревшей любимого внука. Вы рассказали? Мы же договорились не афишировать, что Нет. Поняв, что мужчина сейчас проболтается, я одним длинным прыжком подлетела к нему и, зажав рот начальнику рукой, затараторила: "В газете напечатали новости о вашем браке и фото, но у невесты закрытое лицо, потому что по адрапским традициям его нельзя показывать, и поэтому коллеги решили вас поздравить, но не знают, кто невеста. А я рассказать не могу, потому что даже на свадьбе не была. Вы же завалили меня работой, вот и Выдохнув, я сначала заметила высоко взлетевшую бровь начальника, а потом, сообразив, наконец отдёрнула руку. Ой! Смущённо кашлянув, я тут же обнаружила, что сотрудники глядят на нас абсолютно круглыми от удивления глазами и спешно добавила: "Поздравляю вас с днём свадьбы, господин Соря. Да-да, поздравляем с ответ до да любовь. Отмерли и заголдели коллеги". Альберт, пришедший в себя быстрее моего, любезно их поблагодарил, а потом всё-таки выпроводил из приёмной, отговорившись тем, что у всех много работы и нет желания задерживаться в офисе. После этого прозрачного намёка сотрудников словно вымело из приёмной, и мы остались одни. Одни Рядом с тортом, букетом и поздравлением с нашей фальшивой свадьбой. Лицо мужчины посерьёзнело, а я удручённо вздохнула. Да, господин Соря, боюсь, вам придётся несладко. Нужно будет как-то объяснить своей семье, почему вы вдруг женились, не предупредив. И где потом успели потерять невесту? Я вам не завидую.